Глава 26. Утром просыпаюсь еще до того, как меня будет. Одеваюсь, экипируюсь и выхожу наружу. В коридоре сталкиваюсь с деки, которая, видимо, как раз идет меня будить. Девушка усмехается и разворачивается назад к лестнице. Спускаемся вниз. Анна с Ульяной уже внизу. Егор пока спит ним спускается как раз к завтраку Яичница с порезанными кусками колбасы В которой прилагаются нарезанные помидоры и огурцы С все сметается за пять минут Узнаю Елизавета, откуда такая роскошь Оказывается, вчера вечером снова приходил человек комбайна Собственно, наш сегодняшний завтрак Это часть его оплаты за драгоценности Интересно Может, он работает с кем-то из глав прилегающих к городу деревень? Если часть продовольствия можно объяснить каким-то обнаруженным складом, то вот свежие яйца – это продукт, который длительное время хранить сложно, особенно при отсутствии электричества. С овощами такая же ситуация. Впрочем, это хоть и интересно, но на фоне нашего рывка к Дзержинску выглядит мелкой локальной задачей. Через 10 минут после завтрака – Подъехавший водитель по рации вызывает Елизавету. Время отправляться в безводное. Женщина уходит вместе с Анной и Егором. Ориентировочно через полтора-два часа должны прибыть обратно. Пока же я думаю, что еще стоит прихватить с собой. Осматривая оружие, решаю, что стоит взять Т-7200С. Бесшумная винтовка может пригодиться для скрытой работы по обычным целям. Вопрос в том, кому ее вручить – После недолгого размышления понимаю, что оптимальный вариант – это, как ни странно, Ульяна. Когда получит следующие баллы, может сразу вкачать себе навык снайперской винтовки хотя бы на первую ступень. Или дальше. Конечно, если представится возможность эти самые баллы заработать. Когда выхожу из оружейной, слышу, как кто-то стучит в дверь. Дед Андрей открывает после того, как мы с Деки занимаем позиции, готовые стрелять. Но это, оказывается, Руслана. У парня забрали абсолютно все, вплоть до ножа и пистолета. Хотя на МПЗ Светка захватил целый арсенал. Так что по рации он с нами связаться не мог. Заставили отдать даже снаряжение. Видимо, экс немного обиделся на переход из своей армии в нашу боевую группу. Вздохнув, веду его в вооруженную. Выдаем разгрузку, автомат с пистолетом и нож. Добавляем рацию, и боец уже полностью экипирован. Спрашиваю, как у него со снайперскими винтовками. Отвечает, что по нулям. Хреново. Значит, винтовка все-таки уйдет Ульяне. Связываю с Игорем, который сейчас должен быть в городе, по словам Елизаветы. Запрашиваю транспорт до клиники. Отвечает со второго раза. Говорит, что почти все машины задействованы, но он кого-то пришлет. В итоге через 15 минут за нами прибывает дымящий раздолбанный седан, у которого нет одного стекла сзади. Если не ошибаюсь, этот раритет когда-то выпускали на ВАЗе, но сняли с производства в незапамятные времена. Пока ждем, расспрашиваю парня о его мотивов присоединения к нам, активировав гормональный натиск и настраивая его на максимальную честность. Повторяет свои ответы практически один в один. Момент размышляю, в каком составе выдвинуться. Одну дайки с одной стороны отпускать не хочется, но и бросать бар без кого-то из старичков внутри тоже не кажется хорошим вариантом. В итоге посылаю вместе с ней Руслана. Предварительно обсуждая модификации и решаем, что она улучшит повышенную скорость до пятой ступени и гормональный натиск до второй. Еще 23 балла останутся свободными. Часть из них потом разбросаем по навыкам. Перед тем, как они уходят, отправляя бывшему водителю за просто принятие в группу, которую он принимает. Оставшись с Ульяной, узнаю, как у нее обстоит с навыками. Выясняется, что не очень. Легкое стрелковое оружие вторая ступень. Кулинария третья ступень. Компьютерные системы первая ступень. Всего три навыка. Причем один она подняла за счет 3 баллов, выданных за выживание. Коротко рассказываю я о системе рангов и модификаций. Хотя, как выясняется, по окончании моей речи Анна уже провела краткий вводный курс. Девушка просто боялась меня прервать закончил с ней забираюсь в меню группы и проверяю что из навыков и улучшений есть у руслана легкое стрелковое оружие третья ступень переговорный процесс первая ступень управление наземным транспортом третья ступень компьютерные системы вторая ступень на живой бой первая ступень с навыками дело обстоит тоже не лучшим образом просматриваю его улучшения. Ловкость обезьяны, первая ступень. Бег гепарда, вторая ступень. Ночное зрение, вторая ступень. Ранг эволюциониста второй. Свободных баллов эволюции 3. Всего получено баллов 32. Судя по соотношению, какие-то из навыков он развивал тоже за баллы. Второй ранг с ночным зрением – это уже что-то. Натиска нет. То есть, отвечая на мои вопросы, он точно не врал. Дальше остается только ждать. Уселся за стойкой и отхлебываю кофе, наблюдая, как завтракает персонала. Барман, подойдя с противоположной стороны, тихо спрашивает, распространяется ли на него правило бесплатного доступа к девочкам. Окидываю пожилого мужчину взглядом. Отвечаю, что нет. Если кто-то даст добровольно, то это уже ее личное дело. Но без всякой безаловки разочарованно вздыхает и возвращается к протиранию бокалов. Поняв, что деки на месте нет, девушки в процессе завтрака бросают взгляды в мою сторону, о чем-то шушукаясь. Подойти впрочем, никто из них не решается. Сама румынка возвращается через час с небольшим. Все прошло успешно. В клинике, правда, присутствовала еще группа военных, но на них внимания никто всерьез не обратил. По завершению процедуры дождались машину и уехали. А, «Хорошо. Теперь осталось дождаться возвращения наших отбывших в безводное. Пока сидим, понимаешь, что ожидание меня раздражает. Действовать намного проще, чем сидеть на месте и ждать чего-то возвращения. Особенно, когда ты сам не в состоянии активно повлиять на процесс. В праздном шатании по бару проходит еще полчаса, прежде чем слышится звук останавливающегося перед зажигалкой автомобиля. А через секунду Егор вызывает нас по рации, прося открыть двери. Если уезжали они втроем, то назад вернулось уже 10 человек. Елизавета наняла семерых мужчин для охраны бара. Сама она коротко рассказывает, что претендентов было человек 40. Многие захотели отправиться в Кстову, чтобы охранять стриптиз бара. Препочтение она отдала тем, кто уже в возрасте и имеет навыки обращения с оружием. После первичного знакомства, коротко объясняем, в чем состоит суть работы. Собственно, долго излагать тут нечего. Основная задача — выполнять приказы Елизаветы. Чем они будут заниматься, будущие охранники и так знают. Упоминаю, что мы уничтожили группировку Гарановых и сыграли ключевую роль в захвате НПЗ. Если они облажаются, мы их найдем и убьем. А следом за ними отправятся и все их родные. Если такие условия не по душе, то могут прямо сейчас отправляться назад. Переглядываются. Двое говорят, что хотели бы вернуться. Оглядываюсь на Елизавету. И она берет в руки рацию, связывая с Игорем. Через 20 минут двоих, решивших вернуться, забирает машину, отправившуюся назад в безводные. С оставшимися занимается Елизавета. Когда заканчивает инструктаж вооружаемых, каждый получает АК-192 и Ромф по 4 магазина к автомату, столько же к пистолету, плюс нож, гранаты, подумав, решаю, не выдавать. Если им потребуется отправиться куда-то на вылазку, то наша управляющая разберется сама. А вот ущерб от одной брошенной в зал гранаты может оказаться громадным. Шефом над всей охраной Елизавета назначает деда Андрея. У него в подчинении оказывается пять новеньких и две женщины из Толстобина. Уже не самый плохой расклад. Узнаю Елизавета. не начислялись ли ей социальные баллы за управление баром. Отвечают, что нет. На всякий случай лезу в интерфейс, и проверяя минимальную численность социального сообщества. 44 человека. суммируя весь наш личный состав, включая работников. Получается ровно 30. Для создания социальной группы нужно еще 14. Надо будет озаботиться дополнительными сотрудниками, когда вернемся. Хотя бы ради социальных баллов. Жаль, Елизавету нельзя включить в состав нашей боевой группы. Хотя бы была возможность проверять, жива она или нет, на расстоянии. Оставив управляющую контролировать ситуацию, перемещаемся в кабинет. Еще раз проверяем эгипировку и оружие. Обсуждаем тактику. Разбиваемся на три пары. Первыми идем мы с Деки. Она может почувствовать противника при благоприятном раскладе. Плюс ее скоростью не составит труда обойти цель с фланга, быстро покинув линию огня. А я выступаю в качестве огневой поддержки. Да и скорость у меня хоть и ниже, чем у девушки, но все-таки неплохая. То есть тоже могу быстро перейти в атаку. ингорах и Ульяна занимают позицию в центре. Задача — контроль флангов. При лобовом столкновении с противником — огонь на подавление, либо отработка цели из подходящей снайперской винтовки. Руслан и Анна замыкают. На них наблюдение за тылом. В случае атаки в лоб, прикрытие снайперов и поддержка огнем передовой группы, то есть нас, Деки. Выбираем канал, на котором будем держать связь. Настраиваем рации. Закончив, выдвигаемся. Сейчас обед. К вечеру мы можем успеть пройти приличную часть маршрута, если на пути не встретятся препятствий. Прощаемся с Елизаветой и дедом Андреем. Обоим оставляя рации, настроенные на канал группы. Желаем друг другу удачи. Выбравшись наружу, дворами перемещаемся к выходу из города. Я бы и пост охраны на мосту как-то обошел. Но, к сожалению, его никак не миновать. Только если попробовать пройти по территории Кстова не под контролем Святка. Что-то мне подсказывает, это будет еще более проблематично, чем миновать через один пост с потенциально лояльными солдатами. Тем не менее, когда подходим к посту, то оставляем нашу снайперскую группу на позиции, выдвинувшись изначально вчетвером. После того, как оказываемся на той стороне Кудьмы, подаем сигнал Егору. Через несколько минут он вместе с Ульяной присоединяется к нам. Используя снайперский прицел, вижу, как вытягиваются лица солдат, когда те понимают, что все это время были под прицелом. Ничего, если когда-то у них будет приказ открыть панам огонь, то еще дважды оглянуться вокруг, пытаясь понять, откуда к ним прилетит пуля. Углубляемся в лес. Перед кольцевой развязкой сворачиваем направо. Аккуратно продвигаемся вперед. Обходим искусственный пруд, когда-то сделанный для нужд промзоны. Сейчас слева от нас виднеются промышленные постройки. Где-то справа кудьма, за которой лежит кустово. Несколько раз перебираемся через железнодорожные пути. Какой-то активности пока не встречается. Пару раз на всякий случай останавливаемся, наблюдая за окрестностями. Меня беспокоит как возможность отправки по нашему следу группы, так и потенциальная угроза со стороны промышленной зоны. Как знать, кто там мог обосноваться помимо нефтяников. В то, что Святка решит отправить за нами солдат, всерьез не верится. Но вот Столевский на такое способен. Сейчас его основной конкурент резко усилился, получив контроль над НПЗ и, видимо, уже захватив ТЭЦ. Если переварит этот кусок и заставит работать хотя бы ТЭЦ, то получит такой козырь, что бывшему военному его будет точно не свалить. И могу поспорить неизвестных наемников, этот подполковник считает основной ударной силой всех этих перемен. Через полчаса, наконец, выбираемся за пределы окраин промзоны. Заворачиваем крюк, чтобы обогнуть большое мокрое. Первый крупный населенный пункт на нашем пути. Село по размерам похожее на безводное. Обходим его на расстоянии метров 300. Следующий час проходит в неспешном осторожном движении по лесу. В отличие от первых дней, стрельбы вокруг не слышно. Видимо, ситуация устаканилась, и все разбились по социальным сообществам, сидя дома. Понимая, что это не так, когда где-то впереди слышится вопль. Далеко, нам еле слышно, но почти по курсу нашего маршрута. Останавливаемся за ним в позиции. Пытаюсь прикинуть расстояние. Метров двести. Ждём, слышим еще один крик. Вроде бы уже чуть ближе. Потом раздается настоящий вопль. Так человек может кричать, когда уровень страха зашкаливает. Или ему ломают кости. Выбираю между вариантами. Свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения или ждать. Хотя не факт, что они движутся прямо на нас. Возможно, мне просто показалось, что второй крик прозвучал ближе. Решаю остаться на месте. Мы с Деки укрываемся за деревьями, и горы и Ульяна залегают между нами и немного позади. Студент взял на изготовку крупнокалиберную винтовку. Ульяна сжимает автомат. Анна с Русланом прикрывают сейчас тыл. Несколько минут ничего не происходит. Никакого шума и криков. Потом впереди между деревьями кто-то мелькает. Приглядываюсь, активирую снайперский прицел. «Девушка!» Хотя нет, две девушки. Бегут тяжело дыша. Одна и вовсе хватается за деревья, отталкиваясь от них. Пытаюсь понять, кто за ними гонится, но пока никого не вижу. Перед нами метров сорок, прогалина. Они сейчас почти перед ней. После того, как пересекут открытое пространство, упрутся прямо в нас. Матерюсь про себя, эти две беглянки приведут тех, кто за ними гонится, прямо к нам. Та, что выглядит бодрее, выскакивает на прогалину первой. Она почти успевает ее перебежать, когда показывается вторая. Стремительное движение, скрик. «Это что, пес?» Стоит над прокинутой на землю девушкой, в пасть. Наклоняет голову, вгрызаясь в бедро. Вырывает кусок мяса и машет черепом, отбрасывая его в сторону. Жертва орёт от боли. Еще одно движение черепа. На этот раз челюсть смыкается на колено чашечке. По ушам бьет в поле, на этот раз куда более сильный. Все это время, морщись от криков, изучая пса. Вижут блиск металла вдоль позвоночника. Странная, не совсем пропорциональная телу челюсть, мощные лапы. Когда поворачиваю голову чуть боком, успеваю заметить, что глаза тоже выглядят не совсем обычными. «Киберпес?» В голове начинают роиться вопросы, которые стараюсь подавить. Сейчас не до них. Осторожно оглянувшись на Егора, глазами показываю в сторону пса и опускаю большой палец левой руки вниз. Студент медленно приникает к прицелу. Воздух снова рвет крик, только уже куда более слабый. Возвращая взгляд на прогалину. Первая девушка уже не шевелится, раскинувшись на земле. Обе ноги превратились в кровавое месиво. Вторая медленно отступает назад, не сводя глаз. Спотыкается, падает на спину. Зверь медленно наступает на нее. Если бы на его месте был человек, то я бы сказала, что он сейчас наслаждается ее страхом и предвкушает очередное убийство. Ненадолго останавливается, поворачивает голову назад. Впечатление такое, что он смотря в нашем направлении. это выстрел. Звери валятся на землю. Еще несколько секунд держу его на прицеле, готова открыть огонь. Расслабленно выдыхая, поняв, что цель не шевелится. Бронебойный патрон калибра 12,7 мм. Все-таки сделал свое дело. Выжившая девушка какое-то время пялится на лежащего пса. Потом, поднимая на глаза, видимо, пытаясь рассмотреть нас. Выдвигаемся с дыки вперед, обходя прогалину с разных сторон. Сходимся как раз на противоположной стороне. Наша цель только начинает подниматься с земли, видимо, осознав, что избежала смерти. По крайней мере, от клыков этого животного. Бросаю взгляд на тело пса с прострелиной головой. Крови совсем немного, и, по-моему, я вижу в ране блеск металла. Когда выжившая беглянка, еще раз оглянувшись на деревья, кидается было бежать, Ее перехватывают деки. Та чуть ли не вяжет, но почему-то быстро затыкается. Пока румынка под руку тащит ее к нашей позиции, я прикрываю, двигаясь сзади. Дойдя, усаживаем ее на землю, спиной к дереву. Присаживаюсь рядом, спрашиваю. «Кто ты такая? И что за вами гналось?»